Преодоление ума – путь к полю Путты. Сутры Если кто-то решился достичь просветления, какой основной метод он может практиковать? Самый основной метод, который включает в себя все остальные методы, это созерцание ума. Но как может один метод включать в себя другие методы? Ум – это корень, из которого вырастает всё. Если вы можете понять ум, ваш метод включается всё. Это похоже на дерево. Все его плоды и цветы, ветви и листья, зависят от корня. Если вы питаете корень, дерево поднимается. Если вы рубите корень, дерево умирает. Те, кто понимает ум, достигают просветления с минимальными усилиями. Те, кто не понимает ум, тщетно практикуют. Всё хорошее и дурное исходит из ума. Невозможно найти то, что за пределами ума. Но разве можно называть сознание ума пониманием? Когда великий бадхисатва делает глубокие изыскания в совершенной мудрости, он понимает, что у деятельности его ума есть две стороны – чистые и нечистые. Чистый ум радуется праведным поступкам, а нечистый ум помышляет о зле. Мудрецы – те, на кого не влияет нечистота. Они превосходят страдания и переживают блаженство нирваны. Смертны же все остальные люди, плененные нечистым умом и увлеченные своей кармой. Они плавают в трех сферах и страдают от бесчисленных недугов. И все это из-за того, что их нечистый ум скрывает их настоящую самость. Сутра Десяти Стадий говорит – В теле смертных есть неразрушимая природа Будды. Свет этой природы Будды, словно солнце, заполняет бесконечное пространство. Но когда эту природу Будды закрывают темные облака пяти теней, она становится подобной свету в кувшине. Этот свет скрыт от глаз. Сутра Нирвана говорит, у всех смертных – есть природа Будды, но она закрыта тьмой, от которой они не могут укрыться. Наша природа Будды – это осознанность. Она в том, чтобы быть осознанным и делать осознанными других людей. Постичь осознанность – значит освободиться. Всё доброе осознает свой корень. Из за этого корня осознанности растет дерево всех добродетелей, растет плод нирваны. Сегодня утром сутры принадлежат особой проповеди Бадхидхармы, которая называется «Проповедью о преодолении ума». Я хотел бы, чтобы вы поняли словосочетание «преодоление ума». Вам известно другое слово который в каком-то смысле близко словосочетанию «преодоление ума». Это словосочетание «помутнение разума». У ума есть две возможности. Под воздействием напряжения, сомнений тревоги ум может пасть. Но через падение ума вы не достигнете поля Будды, поскольку это просто «помутнение разума». Преодоление ума происходит благодаря созерцанию ума в глубокой тишине в глубокой осознанности. Затем вы выходите за пределы ума и направляетесь за его границей для того, чтобы достичь подлинного душевного здоровья. Ум расположен как раз посередине. Вы не что иное, как хаос. Если вы можете выйти за пределы ума, тогда у вас растет интеллигентность. Если же вы движетесь ниже ума, тогда вся интеллигентность, которая была у вас, исчезает. Но в любом случае, падаете вы ниже ума или поднимаетесь выше его, вы всё равно вне ума. По этой причине существует определенное сходство между просветленным человеком и сумасшедшим. Безумец пережил помутнение разума. Он вне ума. Просветленный человек вышел за пределы ума. Он взлетел выше ума. Он также вне ума, но поскольку он вышел за пределы ума, Он достигает высшего душевного здоровья, великой интеллигентности и ясности, и ум не может даже понять его состояние. Но сходство в том, что оба состояния находятся вне ума, и ум может интерпретировать оба состояния как просветленное или безумное. По этой причине на Востоке и на Западе происходит странная вещь. На Западе в психиатрических лечебницах лежат много просветлённых людей, поскольку западные психологи не верят в преодоление ума. Там каждого человека, вышедшего за пределы ума, могут счесть исключительно сумасшедшим. На Востоке есть много сумасшедших, которым поклоняются как просветлённым, потому что Восток всегда толкует выход из ума как преодоление ума. Я встречал несколько помешанных людей, которые не были просветленными, но им поклонялись как богу. В местечке около Джабалпура жил один человек, который был наполовину парализован, он сошел с ума, но вокруг него постоянно собирались тысячи людей. Ему нечего было сказать, в его глазах не было света, в его бытии не было радости. Я часто приходил к нему и просто сидел рядом и наблюдал за тем, что делали этот человек и эти люди. Он жил почти только на чае. Ему было трудно пить чай, так как половина его тела была парализована и могла двигаться только половина его рта, а вторая половина его рта не могла двигаться. Поэтому даже когда он пил чай, его слюна капала в чашку. Сцена была отвратительной, а последователи этого человека загорали у него чашку стоило ему сделать из нее пару глотков, и пускали эту чашку по рукам, словно это был просад, божий дар. Я наблюдал за всей этой чепухой. Паралитик не мог вымолвить ни единого слова. В любой другой стране мира его поместили бы в сумасшедший дом, но в Индии даже помутнение разума ошибочно принимают за преодоление ума. А на Западе даже преодоление ума считают помутнением разума. Необходим тесный синтез между западной психологией и восточным пониманием ума. Это совершенно и диаметрально противоположное измерение. Помутнение разума возвращает вас назад в состояние животных, а преодоление ума выводит вас к высшему цветению, к вашему полю Будды. Все это происходит совершенно по-разному, качественно иначе поэтому оба состояния можно легко различить. Преодоление ума происходит только с тем, кто медитирует. Помытнение разума происходит с каждым, чьи ум становится слишком напряженным, невыносимо напряженным, и человек теряет всякое управление над механизмом мышления, и он падает. Название этой проповеди невероятно значительно. Восток уже многие столетия – знает о том, что у безумца и у просветленного человека есть определенное сходство. Они оба вне ума. Но на этом все их сходство заканчивается. Один человек вышел за пределы ума, поднялся к звездам, а другой человек опустился в еще более темное пространство. Преодоление ума – это сама наука медитации. Рассмотрим сутру.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 Ваш свидетель достигает залитой солнцем вершины, а ум остается далеко позади, в темных долинах. Вы можете все еще слышать эхо, но оно вообще не влияет на вас. Эхо не может достичь вас. Ученик спросил, но как может один метод включать в себя другие методы? И Бодхитхарма ответил, «Ум – это корень, из которого вырастает все, от безумия до просветления».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 Невозможно найти то, что за пределами ума. Кроме самого себя, просветления. Эту фразу я добавляю к сутре. В утверждениях Бодхидхармы есть важные моменты. Первый момент звучит так. Если вы можете понять ум, ваш метод включается всё. Но слово «понимание» можно неверно истолковать поскольку западная психология в настоящее время господствует во всём мире. И на западе и на востоке доминирует исключительно западная психология. Западная психология пытается понять ума с помощью анализа. Это тщетные усилия. Этот процесс похож на очистку лука. Вы снимаете один слой и находите за ним ещё один слой, более свежий. Он уже поджидает вас. Вы снимаете этот слой, а за ним оказывается новый слой. На некоторых людях психоанализ проводят беспрестанно в течение 15 лет, и всё же их психоанализ не завершён. Психоаналитики сами признают, что они до сих пор не смогли ни на одном человеке провести анализ до конца, до последнего слоя. И всё же даже психоаналитикам не хватает понимания того, что они, возможно, занимаются ерундой. Ум нельзя проанализировать до конца, потому что в то время, как вы анализируете его, он постоянно создает новые явления. Он не остается неподвижным. Вы постоянно анализируете ум каждую неделю по два-три раза, но в остальное время ум создает еще больше мыслей, представлений и грез. Вы никогда не придете к концу, к самому концу, поскольку понимание ума поверхностно. Восток не верит в анализ. Он верит в осознанность. Его отличие от Запада очень важно по двум причинам. Прежде всего, для анализа вам нужно зависеть от другого человека. И это создает зависимость. Вы болезненно привязаны к человеку. Когда на людях проводят психоанализ, им уже трудно выйти из этого процесса, поскольку, по крайней мере, два раза в неделю во время психоанализа они чувствуют себя легче, с них спадает груз и они расслабляются. Ум снова соберёт напряжение, потому что корни его не отрублены, вы всего лишь оборвали листья. А наблюдайте за тем, что происходит, когда вы обрываете листья. Вместо одного сорванного листа вырастут три листа. Дерево принимает вызов. Вы не можете уничтожить дерево, ведь оно живое. Оно демонстрирует свои попытки выжить. Вы не можете уничтожить его, срезая с него листья. Поэтому, если вы хотите, чтобы у дерева была пышная листва, вам нужно обрывать с него листья. Подобными действиями вы развиваете, а не обедняете его листву. Поэтому в психоанализе вы прежде всего вынуждены зависеть от другого человека. Вы привязываетесь к нему, как к наркотику. Выйти из психоанализа почти невозможно. Вы устаёте от одного психоаналитика, потом переходите к другому психоаналитику. Это всё равно, как привыкнуть к одному наркотику, а потом приняться за другой наркотик, который сильнее и опаснее. Скоро вы к этому наркотику привыкнете. Он перестанет воздействовать на вас. Затем вам придётся снова двигаться вперёд. Я бывал в монастырях Латаха, обитатели которых приручает кубр, поскольку одна школа в Индии испытывает осознанность через яд. Это вполне научные эксперименты. Подход этой школы научен, но очень опасен. Можно ошибиться в любую секунду, на любом шаге. Такую практику нужно проводить под руководством мастера. Человек начинает принимать небольшие дозы определенного яда. Он привыкает к нему. Затем ему вводят все более крепкие консистенции яд В конечном итоге наступает время, когда на человека вообще не действует яд. В это время на него может в какой-то степени оказать воздействие только яд кобры. Вы удивитесь, узнав, что укушенный кобры человек не выживает. Но аскеты, которых я видел в ладахе, эти люди повсюду, в сами и на гаванде. Нужно, чтобы их в язык укусила кобра, так яд мгновенно проникает в кровь. Вы будете изумлены, ведь кобра, укусив такого человека, сама умирает. Эти люди так наполняются ядом, что бедная кобра сама погибает. Это испытание огнем. Когда человек может убить кобру, а не умереть от ее укуса, Это значит, что он привык ко всем ядам в мире. Но основной метод в этой школе – это также осознанность. Вам нужно постоянно быть бдительными и осознанными. По этой причине на вас не воздействует ни один яд. Таков весь процесс этой странной школы. Но человек достигает большой осознанности. Психоанализ – это очень слабый яд вы привыкаете к нему, привязываетесь к одному психоаналитику. Войдете к более сильному специалисту, который глубже проникает в ваш ум и находит в нем то, что не может отыскать первый психоаналитик. Этот процесс бесконечен. Психоаналитики существуют уже почти на протяжении века, но за сто лет они так и не смогли научить человека понимать свою Психоанализ потерпел сокрушительное поражение. Осознанность прекрасна. Она ни от кого не зависит. Это всего лишь появление новой силы, которая дремала вас. И вы не анализируете ум. Это абсолютно бессмысленное занятие. Вы просто созерцаете ум без всякого анализа, суждения, оценок, осуждения и определения стоимости. Вы просто наблюдаете. Словно вы никак не связано с умом. Вы отделены от него, и вы его созерцаете. Но это отделение создаёт чудо, потому что ум – это паразит. Он живет у вас в крови, он обитает в вашей энергией. Ум живет потому, что вы отождествляете себя с ним. Вы питаете его корни. По этой причине весь процесс психоанализа – просто клуб. Вы не рубите корни, а питаете их, просто обрезая листья. Листва будет становиться все более пышной. Неудивительно, что психоаналитики сходят с ума в четыре раза чаще, чем люди иных профессий. Они также в четыре раза чаще их кончают жизнью самоубийством. Если так дело обстоит с психоаналитиками, что же думать об их пациентах? Их пациенты попали не в те руки. Но психоанализ моден, и это одна из самых высокооплачиваемых профессий на Западе. Во всём мире шутят по поводу того, что евреи упустили Иисуса. Парень из этого народа создал самую замечательную профессию в мире, к которой относятся священники и монахи, католики и протестанты. Евреи никогда не могли простить себя – Теперь католическая церковь – это самая богатая религиозная организация. Евреи не могут простить себя за то, что они зря распяли своего парня, который создал доходную профессию. Но они отыгрались Карлом Марксом, создавшим еще одну религию – коммунизм. Карл Маркс был евреем. Если половину мира составляет христиане, то вторую половину мира составляют коммунисты. Эти люди даже более состоятельны, поскольку с помощью Зигмунда Фрейда, другого еврея, они создали в мире высокооплачиваемую профессию. Но ни христианство, ни коммунизм, ни психоанализ не помогли людям. Все они по-разному эксплуатировали людей. Коммунизм отобрал у человека все его достоинство, гордость, индивидуальность, свободу. Христианство уничтожило возможность обладания своей реальностью. Вы всего лишь кукла в руках Бога. В его руках нити. Если Бог хочет, чтобы вы танцевали, вы исполняете его желание Если Бог хочет, чтобы вы зарыдали, вы это исполняете. Вы не хозяин своего предназначения. В итоге появляется психоанализ. Но и он не может вернуть человеку его достоинства. Теперь миллионы пациентов во всем мире оказались в руках психоаналитиков. Люди зависят от них, как дети от родителей, а эти родители сами страдают от такой же болезни, от такой же шизофрении, от такой же расколотой личности. Поэтому Бодхитхарма говорит, осознанность создацания ума – это самый экзистенциальный метод преодоления ума. Стоит вам на шаг выйти за пределы ума, как вы уже вошли в мир нирваны. Вы вошли в мир света и вечной жизни. Вы достигли духовной цельности, свободы и сказочного экстаза, о котором ум не может даже мечтать. Те, кто понимают ум, достигают просветления с минимальными усилиями. Те, кто не понимает ум, тщетно практикуют. Психоаналитиков надо приписать к тем, кто не принимает ум, а между тем они практикуют на себе и на других что-то абсолютно бессмысленное. Это полная потеря времени, жизни и энергии. Психоанализу надо понять мистические пути Востока, и тогда он пройдет через преображение, тогда он окажет людям значительную помощь. Но трудность в том, что эта профессия со временем отомрет, А тысячи психоаналитиков, которые сейчас зарабатывают кучу денег, не будут готовы к такому повороту событий. И ненужность их профессии превратится в проблему. Эта проблема уже такая глубокая, что необходимо искать выход. Иначе, даже если кто-то поймёт рассудком происходящее, он всё равно не будет готов что-то предпринять, поскольку такое изменение разрушит его деловые интересы. У врачей такая же ситуация. Они помогают пациенту излечиться, но в глубине души они хотят, чтобы пациент лечился как можно дольше. Они не хотят убивать его, поскольку такие действия не сослужат добрую службу их ремеслу. Но они хотели бы, чтобы человек висел между жизнью и смертью как можно дольше, потому что чем дольше он висит между жизнью и смертью, тем дольше врачи получают с него деньги. Если пациент извечивается с их доходами покончено. Если он умирает, с их доходами покончено. Поэтому врачи хотят, чтобы пациент не жил, не умирал. У них свои желания, но это происходит бессознательно. Возможно, ни один врач не осознаёт ясно всё это. Я слышал такую историю. Один молодой человек, получив учёную степень, приехал из медицинского колледжа домой. Его отец был врачом, и он послал сына в колледж, чтобы и тот стал врачом. Сын впервые вышел на работу и увидел престарелую женщину, которая приходила на прием к отцу, когда молодой человек был еще ребенком. Практикант не мог поверить в то, что она до сих пор не излечилась. Сначала сын объявил отцу. «Я приехал домой. Ты постарел и устал. Отдохни. Я сам позабочусь о твоих пациентах. Через три дня сын сказал отцу, ты удивишься, я за три дня излечил женщину, которую ты не мог излечить за тридцать лет. Отец хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул, идиот, ты выучился на деньги этой женщины, а теперь ты вылечил ее. Она так богата, что могла бы оплатить учебу двоих твоих братьев-студентов. И она довольно крепкая, она не умрет, но нам нужно держать ее здоровье в посредственном состоянии. Парень ничего не понимал. Тогда старик дал ему совет. «Сначала выучи основное правило. Если к тебе приходит бедняк, излечивай его быстро. А если к тебе является богач, тогда тяни время, лечи его неспешно». В Китае, для того чтобы избежать подобной ситуации, уже несколько тысяч лет практикуют совершенно иную систему. Думаю, подобную систему должен практиковать и человек будущего. В Китае врачу не платят за лечение пациента. Ему платят, если его пациент здоров. У каждого врача есть свои пациенты, которые платят ему, когда они здоровы. Если же кто-то заболевает, этот человек перестаёт платить своему врачу. И врач обязан лечить заболевшего пациента за свой счёт. Этой ситуация кажется странной, но в Советском Союзе тоже вели такую систему. Там этот эксперимент проходит выборочно. Но этот процесс невероятно важен. У каждого человека должен быть свой врач. Каждому врачу нужно приписывать определенное количество людей. Если дети здоровы, они должны платить врачу за свое здоровье. Но если они заболевают, Их должен лечить врач из своего кармана. Разумеется, врач в такой ситуации станет быстро лечить пациентов, и он не захочет, чтобы его пациенты болели. Психоаналитику нужно платить только если его пациент становится независимым, бдительным, если он выходит за пределы ума. Но если человек падает в ум или ниже ума, тогда психоаналитик должен излечивать его из своего кармана. Такая ситуация всё переменит. Осознанность это ваша сила. Зависимость от своей силы приносит великую свободу, силу и цельность. Ум отрубает от корней, скоро он высыхает. И место, которое занимал ум, больше ничего не занимает. Теперь это чистое пространство. Это и есть ваше настоящее, подлинное существо. В последней строке я не могу согласиться с Бадхидхармой. Я не знаю и невозможно знать, ему ли принадлежит эта строка, или же ее добавили ученики, составляя запись. Но это не важно. А важно то, что я должен сделать так, чтобы вы осознали неправильность последней строки, когда мастер говорит, «Невозможно найти то, что за пределами ума». Нет, все не так. Выход за пределы ума – Это единственная возможность роста человека. Поэтому я хочу сделать добавление. Невозможно найти то, что за пределами ума, кроме себя, кроме просветления. А это два названия одного и того же явления. Просветление – это нахождение себя. Кроме просветления вы, разумеется, ничего не найдете за пределами ума. Но без такого добавления это утверждение опасно, и оно может испортить умы людей. Люди могут остановиться на уме, полагая, что за его пределами ничего нет. А на самом деле за его пределами всё. Что такое ваш ум? Это только мыльные пузыри, надписи на воде, или в лучшем случае песочные замки, которые может сравнять с землей лёгкий ветерок. Ваш ум – это не что иное, как дутое явление. Но когда вы живете в придуманном мире, вам живется веселее. Но стоит вам взглянуть на все это извне, как иллюзии исчезают. Но ученик спрашивает, Но ну разве можно называть созятцание ума пониманием? Когда великий бодхисаттва делает глубокие изыскания в совершенной мудрости – Он понимает, что в деятельности его ума есть две стороны – чистые и нечистые. Для того, чтобы знать об этой простой вещи, не нужно быть великим бодхисаттвой. Вы можете посмотреть в своем, и вы найдете это различие. То есть у вас есть чистые дела и нечистые дела. У вас есть любовь и ненависть. У вас есть покой напряжение. У вас есть сострадание и жестокость. У вас есть созидательность и разрушительность. Не нужно быть великим бодхисаттвой. Все, у кого есть ум, могут без всяких усилий узнать о том, что у жизни есть две стороны – чистые и нечистые. Чистый ум радуется праведным поступкам, а нечистый ум помышляет о зле. Мудрецы – те, на кого не влияет нечистота. Я еще раз хотел бы сделать небольшое добавление, иначе вы кое-что поймете неправильно. Сутра говорит, мудрецы – те, на кого не влияет нечистота. Влияет ли на мудрецов чистота? На самом деле мудрец определяется способностью не подпадать под влияние нечистого ни нечистого. Потому что тот, кто может подпасть под влияние чистоты, может подпасть под влияние и нечистоты.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 И все это из-за того, что их нечистый ум скрывает их настоящую самость. Ум – это всего лишь темное облако вокруг вашей самости. На самом деле это облако не разрушает вашу самость, но вы не можете видеть солнце из-за темного облака. Солнце не заражается темными облаками. Оно продолжает сиять во всем своем великолепии, Но тёмные облака могут покрывать солнце так плотно, что даже день начинает казаться ночью. С десяти стадий говорит, в теле смертных есть неразрушимая природа Будды. Свет этой природы Будды, словно солнце, заполняет бесконечное пространство. Но когда эту природу Будды закрывают тёмные облака пяти теней, она становится подобной свету в кувшине –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 Освобождайтесь от чистоты и нечистоты, от добра и зла, от Бога и дьявола. Освобождайтесь от всякой двойственности и объединяйтесь с существованием. Все доброе осознает свой корень. Из этого корня осознанности растет дерево всех добродетелей, растет плод нирваны. И это важные сутры. Моралисты, пуритане всего мира, всё время учат людей – Совершайте благие дела, подавайте милостыню, служите бедным, учитесь быть добрыми, будьте праведными, практикуйте половое воздержание, откажитесь от стяжания. Вам нужно практиковать все хорошие качества. Но вот хитхарма утверждает то же, что и я утверждаю всю свою жизнь. И это невозможно практиковать, поскольку все это побочные продукты. Вы можете лишь создавать в себе все больше осознанности, а все остальное появится само собой. И тогда у ваших поступков есть своя красота. Практикуя эти добрые качества, вы лицемерите, ведь эти качества не идут в вашу глубину. Это лишь маски, но они не меняют ваше настоящее лицо. Именно здесь абсолютно различаются мораль и подлинные религии. Мораль учит вас поверхностным вещам. Быть добрыми к другим людям, быть любезными с ними, красиво обходиться с людьми, не проявлять насилия, сострадать, избегать всего, что считается злым, то есть жестокости, гнева и жадности. Вы можете навязать себе такой кодекс. Так поступают миллионы людей. Их глубоко уважают самые разные олухи, которыми полон мир. Но их мораль поверхностна. Поскребите их, и вы неожиданно увидите, что они забыли все свои практики, и из них проглядывает их настоящая варварская природа. Я слышал об одном христианском святом, который постоянно повторял в своих проповедях. «Когда кто-то бьет вас по одной щеке, не забывайте о том, что Иисус призывал подставить под удар вторую щеку». Это прекрасное учение». Но только если такой поступок исходит из вашей сокровенной сути. Если он исходит из вашей осознанности, у него иное значение. Если же вы навязываете себе поведение, тогда вашему поступку грош цена». Как-то раз один озорной парень, решив проверить, подставит ли этот святой под удар вторую щеку, встал и сказал, «А давайте проверим, ведь вы без конца твердите нам о второй щеке». Парень был борцом, он подошел к перепуганному святому и сильно ударил его по щеке. Но святому пришлось держать слово. Вокруг были его последователи, и все следили за происходящим. Святой подставил борцу другую щеку, думая, «Я никогда не делал дурное этому парню, он должен стыдиться и чувствовать вину». Но борец был по-настоящему шаловливым. Он от души заепил святому еще более сильную пощечину. Но потом борец вместе со всеми последователями святого удивились, потому что этот святой наскочил на борца и принялся куда ни попади пути колотить его. Парень не ожидал такого маневра святого. Ему и в голову не приходило драться, хотя он и был борцом. Так неожиданно святой набросился на него. Он только и мог что сказать. «Что вы делаете?» «Что я делаю?» — повторил святой. Иисус призывал подставить только вторую щеку. А у меня нет третьей щеки. Теперь я свободен от учения, и я задам тебе трёпку. Практиковать учение легко, но практике составляют очень тонкий слой, который можно соскрести. Несколько дней назад одна саньясенка задала мне вопрос. Она возвращалась в мотель после вечерней лекции. Девушка ехала на велосипеде. Вдруг к ней на мотоцикле подъехал житель Пуны. Он остановил бедную девушку и схватил ее за грудь. В пуне это называют индуистской культурой. Девушка спросила меня, «Должна ли была я, согласно учению Иисуса Христа, подставить ему вторую грудь?» Даже мне не приходил в голову такой вопрос. Здесь дело не только в щеках. Она задала мне по-настоящему глубокий вопрос. «Что вы скажете? Как мне следовало поступить в той ситуации?» Учение Христа в основе своей – это только мораль. Вам не нужно подставлять вторую щеку. И вам не нужно подставлять вторую грудь. Тебе нужно было как следует ударить этого никотя. Ведь эти так называемые индуистские шовинисты совсем обнаглели. У этого города странная эко. Здешние жители полагают, что живут в невероятно культурном городе. А их город мертвый. Это же кладбище. Но на кладбище, разумеется, ничего не происходит. Я не знаю, как это привидение умудрилось подъехать к тебе на мотоцикле, но привидение волнуют женские груди, потому что при жизни они только и делали, что бегали за женскими грудями. Поэтому, когда эти озабоченные ребята умирают, они поступают согласно своим прежним привычкам. Не нужно тебе подставлять груди. И я вообще не учу подставлять вторую щеку. Что вы станете делать, когда вам отвесят вторую пощечину? У вас же нет третьей щеки. Вопрос девушки напомнил мне об одной конференции психоаналитиков. Очень старый психоаналитик, который был еще учеником Фрейда, читал перед собравшимися учеными доклад. В первом ряду сидела красивая женщина-психоаналитик. А другой очень знаменитый психоаналитик – ласкал ей крути. Такими действиями он смущал беднягу докладчика. Тот отводил глаза, но он же, несмотря ни на что, был мужчиной, поэтому раз другой он бросал взгляд на парочку. Он поверить не мог в то, что какой-то безобразный старикашка тискает ей к а она тем временем слушает доклад, словно ничего не происходит. У докладчика просто душа переворачивалась. А ведь у него не было крутей, и уж его-то никто не ласкал. Он все время спрашивал себя, что же это за женщина. У Шалуна была отвратительная внешность, хотя он и был знаменитым психоаналитиком. Но слава не меняет людей, она просто заставляет их больше лицемерить. Слава просто заставляет их совершать желанные поступки во тьме, заходя через заднюю дверь. Они содержат парадные подъезды в чистоте и порядке. У них внешность великих святых. С трудом докладчик закончил свою речь. Ему было трудно дочитать записи, потому что ему не терпелось спросить женщину. Закончив доклад, он сошёл со сцены и направился прямо к женщине. Старик, увидев его приближение, спрятал руки. Докладчик сказал женщине. Читая доклад, я наблюдал за тем, как этот человек ласкал в вашей груди, а вы не возражали. «Я психоаналитик», – объяснила женщина. «Его поведение – это его проблема. Он не вырос, хотя уже постарел. Он инфантилен, не зрел. Это его трудности. Мне не о чем беспокоиться». Докладчик удивился, а потом понял, что у него такая же проблема. Что его так смутило? Возможно, он хотел оказаться на месте этого старика. Ваши так называемые моралисты, так называемые проповедники, так называемые психоаналитики, так называемые философы – поверхностны. И они носят в себе весь груз проблем, потому что они не отрубили корни и вообще не с той стороны подошли к решению вопроса. Бодхитхарма ясно говорит – все доброе осознает свой корень. Из этого корня осознанности растет дерево всех добродетелей, растет плод нирваны. Он далеко обходит моралистов, пуритан, так называемых «праведников», добродетельных людей. Он коснулся самой сути вопроса. До тех пор, пока в вас не возникнет осознанность, вся ваша мораль будет поддельной. Вся ваша культура будет просто тонким слоем – который сможет разрушить любой человек. Но когда ваша мораль вышла из осознанности, а не из некого учения, тогда это уже совершенно другое дело. Тогда вы в каждой ситуации ответите из своей осознанности. Тогда все ваши поступки будут благостными. Осознанность не может совершать дурные поступки. Это высшая красота осознанности. Всё, что выходит из неё – Просто прекрасно, просто правильно, без всяких усилий и практик. Поэтому лучше отрубить корни, чем обрывать листья и ветки. Для того, чтобы отрубить корень, есть только один метод. Это метод пребывания бдительным, осознанным, сознательным. Будьте более сознательными, и тогда все происходящее через вас обязательно будет украшать существование будет все ярче проявлять его божественность, будет делать его более зрелым. Ваша осознанность не только принесет вам цветы, она принесет благоухание миллионам людей. Осознанность – это золотой ключ к вратам Бога.